13 марта 2019 -го. 23 часа 57 минут Люк крепче сжал нож клинок уже умудрился заржаветь и только что не рассыпаться в прах там где на него упала кровь смола мужика призрака Люк жадно вдохнул холодный свежий воздух его сердце едва не колотилось о ребра сжигая последние остатки адреналина на том месте где растаял мужчина собралась темная лужа Они оба держались от нее подальше. «По крайней мере, мужик, кем бы он ни был, призраком, какой-то тварью, исчез». Вдалеке закричала женщина. Это был тот же самый пронзительный звук, который они услышали, когда наткнулись на домик у скалы, как будто они не убили мужика, а отправили его туда. Адреналин, наконец, схлынул, и к люку вернулась его ярость. Нож дилом шерсть окоченевшего Слейда. Люк стиснул зубы. Дилан похромала к Люку, чтобы не наступать в лужу темной крови, и пришлось обойти ее за деревом. «Слава богу, что я услышала тебя!» — сказала она. «Я подвернула ногу на корне. Не знаю, сколько бы еще смогла бежать. Ты меня спас!» «Да», — ответил Люк, его пальцы на деревянной рукояти нажав вспотели. «Это была какая-то безумная хреновина!» — сказала она, обнимая его и склоняя голову ему на плечо. Его чуть не стошнило от гнилостного запаха смоляной крови призрака и крови обычной, которой она была покрыта с ног до головы. Нож дернулся в руке. Она была так близко, он мог вонзить его ей в шею одним быстрым движением. «Давай придумаем, как убраться отсюда!» «Почему ты убила Слейда?» Он должен был знать. «Что?» — переспросила она, поднимая голову с его плеча. Попятилась, ковыляя, чтобы оказаться вне пределов его досягаемости. — О чем ты говоришь? — Я нашел его. Его тело. — Боже мой, Люк, мне так жаль. Она подошла ближе, явно собираясь опять обнять его. Этого он бы уже не вынес и остановил ее вопросом. — Тогда почему ты убила его? — Люк, я не убивала Слейда, — ответила она. — Мне очень жаль, что ты нашел его вот так, что ты нашел его тело, но это не я. — Я знаю, что это ты, — осклабился он. Деревянная рукоять жгла ладонь. — Я нашел твой нож в его шее. «О чем ты говоришь? Вот он!» Она протянула к нему раскрытую пустую руку, покрытую коркой крови. Небольшой родник ее все еще бил из большого пальца. «Дерьмо!» — сказала она, оторвала от рубашки полоску ткани и принялась перевязывать рану. Импровизированная повязка слезнула кровь. Дилан вздрогнула и стиснула зубы, затягивая ее. «Ты не можешь его найти, потому что он внутри Слейда!» — сказал Люк. «Люк, клянусь, я не убивала Слейда!» Она похромала туда, где сражалась с призраком, обходя вонючую лужу по краю. «У меня только что был нож! Он у меня только что был! Ты видел меня с ним! Я бил им того мужика! Ту тварь!» «Не лги мне!» — сказал он. Опираясь на ветку костыль, он поковылял обратно к неглубокой могиле, где похоронил Слейда. Она оказалась намного ближе к краю леса, чем должна была, но Люк не задумывался об этой странности. Исчезли кинжалы, кромсавшие его ногу. Осталась только жгучая, давящая боль в груди. Дила напустилась на колени, пошарила руками по траве, словно надеялась, что кончики ее пальцев коснутся холодной рукояти ножа. Судя по всему, она уже не боялась упасть в смоляную лужу или поймать открытое лезвие ладонью. «Мы с тобой обознаем, что ножа там нет. Он у Слейда в шее», — сказал он. «Я не только видел Слейда». Я его на руках держал, прижимал его холодный тельце к своему. «Ты хоть можешь себе представить, каково это? Вот так найти того, кого ты любишь, мертвым, убитым, остывшим, обмякшим!» «Мне жаль, что ты нашел Слейда вот так», — ответила она. «Но ты должен услышать меня. Я не знаю, что ты нашел или видел, но в шее Слейда был не мой нож. Возможно, это был даже не Слейд». Он сдвинул с тела слой почвы. «Вот доказательство! Ты, наверное, думала, что я его никогда не найду, что не нащупаю этого имя, выгравированное на оружие, торчащим из его меха!» Дилан смотрела на хладный трупик, открыв рот. «Люк, это не Слейт, сказала она. «Ты что, думаешь, что я, сука, не узнаю своего собственного пса?» «Я не знаю, откуда взялся этот пес, но это не Слейт, ответила она высоким голосом. От отчаяния слова нализали друг на друга. Она и впрямь хотела, чтобы он поверил в эту чушь, обвести его вокруг пальца, заставить думать, что он не узнает пса, которого растился щенячьего возраста. «Не лги мне!» — сказал он. «Люк, посмотри, у Слейда была отметена в форме кита на шее. Верно? Где она? На этом все ее нет. И уши не те. У Слейда были остренькие, а у этого висячие. Это не он!» Торчащие из острепанной рукояти ножа занозы впивались в его ладонь. Он зарычал. «Люк, пожалуйста!» — сказала она. «Чей бы трупик это ни был, с этим местом что-то не так. Оно заставляет нас видеть всякое. Исходя из того, что мы уже знаем, это тело может быть еще одним видением или чем-то вроде. Как тот призрак. И Клей, кстати, говорил, что видел на тропе странную собаку. Да ты сам видел такую в нашу первую ночь здесь!» Она попятилась от него. «От доказательства того, что наделала, все дальше в деревья». Он двинулся за ней, даже не заморочившись обойти лужу. Мерзкая жидкость плеснула вверх, впиталась в его штаны, в импровизированную повязку на лодыжке. Ожога он не почувствовал. Одним быстрым взмахом ножа уничтожил перевесь, в плену которой находилась вторая рука. Ему было уже все равно, болит она или нет. Призрачный отблеск сверкнул на стали, когда он переложил нож в только что освобожденную руку. Весь мир сошелся перед ним в одну точку, на ней он сосредоточил всю бьющуюся в нем силу. Его не будет покоя, пока он не разберется с этим. Люк похромал за Дилан, благодаря тому, что теперь он мог ухватиться за костыль поудобнее, это получалось у него быстрее. Она упала назад, успела упереться руками, спиной налетела на дерево. Люк словно стал копией призрака, которого они только что убили. Прежде чем он успел подойти достаточно близко, чтобы ударить ее ножом, чтобы также аккуратно перерезать шею, она поднялась и отступила снова, одной ногой упираясь уверенно, а раненой с опаской. Нож вспорол в воздух. Она все еще была слишком далеко, почти в пределах его досягаемости, но все-таки за ними. Он двигался слишком медленно. Он перенес малую талику веса на раненую ногу, теперь опухшую полностью, фиолетовую, гниющую, в которую тысячами кинжалов должна была при малейшем прикосновении вгрызться боль и вырубить его. Но благодаря ярости не почувствовал ничего. Он срезал повязку с нее. «Я в руках его держал!» — прорычал он. «Я думал, ты тоже его любишь!» «Мне в голову не могло прийти, что ты можешь причинить ему вред! Ты убила его в самую первую ночь! Так ведь? Ты специально выпустил его из палатки!» «Люк, пожалуйста!» — произнесла она в ответ. Он бросился на нее, и нож просвистел лишь в паре дюймов от ее носа. С каждым шагом ярость словно бы вливалась в него из земли через ноги, заставляя внутренности кипеть. Губы Дилан шевелились, но в ушах люка раздавалось лишь болезненное жужжание, словно рой тех мух вернулся и заполнил весь его череп. Он дрожал всем телом от предельного напряжения. Каждый мускул сухожилия натянуты. Дышал он медленно, громко и хрипло. Сердце его стучало, словно зажатое тисками, и разожмутся они только тогда, когда он отомстит за Слейда. Люк двигался медленно, но и у Дилан была подвернута лодыжка. Ее силуэт покачивался между деревьями, опиралась она в основном на левую ногу но она могла разворачиваться и делать резкие повороты, петляя между деревьями, пока он ковылял сзади на своем импровизированном костыле. Он не мог ее упустить. Впереди показалась прогалина. На ней пылал костер. Оранжевые отцветы исполняли безумный танец на стенах домика. Дилан свернула, не выходя на прогалину, двинулась направо в более густой лес. Люк хмыкнул и тоже изменил траекторию движения. «Ты не сможешь бежать вечно!» — прычал он. Ее ноги продолжали двигаться, позволяя ей оставаться вне пределов досягаемости, пока она не добралась до другой поляны. Среди деревьев, по мере приближения стволы, их становились все тоньше и тоньше. Дилан увидела тех отвратительных подростков, тех, что окружали труп Сильвии. Они собрались кружком и склонились над чем-то. Головы их покачивались, и она замерла на месте. Подростки стояли на коленях, разрывая что-то, и чавкали. У Дилан вырвался крик. Они подняли головы. Желтые бусинки глаз светились над испачканными чем-то ртами. Они улыбнулись люку, между зубов у них обильно торчали клочки мяса. Он улыбнулся в ответ. Скоро он подгонит им еще одно угощение. Впереди засияло оранжевое зарево. Этот огонь словно бы бежал по пролитой бензином дорожке. Люк ухмыльнулся. Дилан поджидала ловушка, слишком большая, чтобы девушка могла избежать ее. Успел изменить направление, прежде чем пламя окружит их и все, что ей останется встретиться с ним лицом к лицу. А оружия у нее не было. «Твою же мать!» — сказала она. На миг Люку показалось, что она бросится в огонь и пройдет пылающее кольцо насквозь. Это обожжет ее, но не убьет. Люк хотел, чтобы она умерла. Дилан двинулась вперед, ближе к пламени, и притормозила, принимая решение. Воздух стал густым, как мед. Недавно промерзшая земля раскисла в грязь, и от нее поднимался пар. Пот сочился из всех пор люка. Он терял воду, которую выпил за последние сутки, а ее было не так-то много. Он словно плыл в собственном поту, хотя скорее тонул. Его кровь, казалось, закипала, пузыряясь на краснеющей коже... И он понял, что ему не кажется, он на самом деле поджаривается. Его мышцы подрумянивались и натягивались, как бифштекс на гриле. Люк прищурился, глядя сквозь дым, пересохшие глаза резала. За стеной огня стояла какая-то фигура, лицо которой скрывало облако дыма. Отблески плясали на чем-то золотом, приколотом к сукну на груди. Фигура, мужчина в грифель на сером мундире, кивнул Люку, и жестом велел продолжать. Мужчина довольно зарычал. В мерцании пламени слюна его казалась красно-оранжевая, а зубы светились. Дилан раскашлялась из-за дыма, попятилась от стены огня. Люк рассмеялся низким, не своим голосом. «Попалась!» «Вот же блин!» — сказала Дилан, отворачиваясь, двигаясь вдоль кольца пламени, и прийти она могла только в одно место — к Люку. Люк оскалился. Каждая клеточка его тела яростно кричала, что он должен довести дело до конца, отомстить за любимую собаку. Не видать ему покоя, пока дело не будет сделано. По краю обзора все размывалось и плыло. Огонь, темный лес вокруг них, заводило, стоявший по другую сторону костра, передававший Люку свою мысль «Продолжай, сделай это!» У него была шикарная возможность осуществить задуманное. Дилан стояла, шатаясь, и прижимала к груди поврежденный большой палец. Он рассмеялся при виде этой легкой мишени. Даже с его больной ногой и больным запястьем это будет быстро. Оружие только у него. «Люк, пожалуйста!» — сказала она. Он зарычал и замахнулся ножом, но лезвие прорезало только дым. Она отскочила в сторону. Пара затанцевала на месте, словно играя в кошки-мышки, жестокую разновидность, в которой на стороне одного из игроков было явное преимущество. Они словно исполняли балет, но с цепями и гирями на ногах. Даже на этой маленькой площадке ей удавалось уклоняться от ударов его ножа, выскальзывать за пределы досягаемости. «Прекрати убегать, сучка!» — прорычал Люк. Стены пламени начали сходиться в круг, слизывая траву и кусты на своем пути. Огонь опалял их спины, и им пришлось прижаться друг к другу почти вплотную. Их танец стал более интимным. Люк чувствовал сквозь дым запахи крови, пота, грязи и крови смолы, исходившей от Дилан. Он снова прнул ее ножом, задел. На плече осталась тонкая темная полоска крови. «Достал!» — сказал он. За стеной огня поблескивало все больше зубов, а их обладатели подзуживали его. «Пусть она истечет кровью». Огненное кольцо сжималось все сильнее. У Дилан не осталось места для маневра. Наджимающимся кругом пламени торчала узловатая ветка, и Дилан оставила танец и ухватилась за кору, собираясь заняться тем, что у нее получалось лучше всего — карабкаться. — Как мило! — ухмыльнулся Люк. Он сделал неуклюжий шаг и настиг ее, взялся за лодыжку, стиснул и дернул вниз. Она ударила его другой ногой и он до упора вонзил лезвие в ее икру. Она завопила. Резкий. Последний крик забиваемого козла. Руки ее разжались, выпустив ветки, и Дилан плюхнулась на землю. Теперь она лежала перед ним ничком, уткнувшись лицом в мокрые листья. Если выбрать правильное место, куда ударить крошечным лезвием, если успеть сделать это до того, как она начнет извиваться или драться, он покончит с этим. Быстро. Тогда он сможет расслабиться, грудь перестанет давить, сухожилия перестанут сокращаться сами собой, как нити, за которые дергают марионетку. Ему была нужна ее смерть. Тогда, наконец, чудовищное напряжение отпустит его. Пот блестел на шее Дилан, на мягкой тонкой коже. Под ней билась крупная артерия, и люк выпустил ее лодыжку и склонился к шее, к светло-фиолетовому зигзагу под кожей. Резко быстро опустил нож. Клинок должен был преодолеть сопротивление плоти, но вместо этого полетел на землю. Она успела перевернуться под ним. Эта маленькая сучка уклониться от клинка. Теперь перед ним было ее измазанное грязью лицо. Дила, нахмурившись и стиснув зубы, уставилась на него. Он навалился на нее всей тяжестью своего тела прижал основание шеи предплечьем, выдернул нож из земли и хотел уже снова вонзить его в шею Дилан. Но тут она поймала его запястье, и ее твердые пальцы плотно сомкнулись на нем. Они боролись на все сжимающемся в объятиях пламени свободном пятачке ее мышцы альпинистки против веса его тела. А ведь эта часть их увеселения должна была пройти как по маслу. Лезвие было так близко к ее шее, Но из них двоих всегда она была сильнее. Всегда она больше выкладывалась в тренажерном зале и на тренировочных стенах. На каждые три подтягивания, которые мог сделать Люк, она делала десять. Он навалился всем весом на руку, чтобы опустить ее вместе с зажатым в ней ножом прямо на ее шею, но ее рука не сдвинулась с места. Она сжимала его руку так крепко, что с противоположной части ладони Дилан хлынула кровь. Его пальцы начали покалывать. Они не мели все сильнее. Пришел ее черед ухмыляться.